Глава 29. Работа на съемочной площадке — это все равно, что застрять в лифте на все лето. Ни от кого нет секретов. Через неделю вся группа знала, что Дафна и Джастин — любовники, но один Говард осмелился однажды утром за кофе с пончиками прокомментировать это. «Не говори, что я тебя не предупреждал». Все они дети. Но Дафна уже была околдована Джастином. Он слал ей в павильон цветы, пек ей печенье в полночь у нее на кухне, покупал бесчисленные милые подарки и занимался с ней любовью когда только и где только это было возможно. Ночью они лежали рядом с ее бассейном, и он читал Дафни стихи, которые выучил в детстве и рассказывал забавные истории о съемках других фильмов, которые ее смешили до слез. Их же фильм продвигался очень хорошо, с опережением графика, К большому удовольствию Говарда и проблем на площадке было мало. Дафна за последние три недели узнала о киносъемках больше, чем рассчитывала узнать за весь год. И когда мы закончим этот фильм, любовь моя, мы снимем еще один и еще и еще мы непобедимая команда, детка. И Дафна была склонна согласиться. Единственной проблемой в их романе было то, что она знала, что Барбаре он не нравится, и это вызывало постоянную напряженность между ними. Барбара старалась ничего об этом не говорить, но и по ее молчанию все было ясно. Вечером она поделилась с Томом, и он пытался ее успокоить, но бесполезно. Она взрослая женщина и способна отвечать за свои поступки. Ты же сама это говорила. Будь просто в стороне от этого. У нас своя жизнь. Пусть у нее будет своя. Ее оценка в данном случае никуда не годится. Том, этот парень ее просто использует. Я это знаю. Нет, ты ошибаешься. Это твои подозрения. У тебя нет никаких доказательств. Оставь ты свой адвокатский тон. А ты оставь свой материнский тон. Том пытался поцелуями заставить Барбару молчать, но не мог подавить ее опасений. Она боялась, что Джастин использует Дафну. Почему-то она не верила ему, но не могла до конца понять, в чем тут дело. Он только лишь не переселился к Дафне, а так постоянно был с ней на съемках дома, на вечеринках, в ресторанах. Для Дафны это была новая жизнь, и казалось, что она ей нравится, но в ее глазах все еще не было полного счастья. Прежние годы оставили свой след. Дафне не хватало общения с Эндрю, она по-прежнему каждый день ему писала, но в графике съемок не было перерывов, когда Дафна могла бы слетать к нему или он к ней. Ее звонки Мэтью в школу тоже были нечастыми. В последнее время ей совершенно некогда было звонить. Казалось, что каждый раз, когда она говорила Джастину, что идет звонить, он отвлекал ее то поцелуем, то лаской, то какой-то проблемой. Наконец, однажды вечером Мэтью застал ее дома. «Ваше сердце покорил Голливуд, мисс Филс, Или вы просто слишком заняты, чтобы звонить?» Она почувствовала себя виноватой, и на мгновенье ее охватил страх, что с ее сыном что-то случилось. «Эндрю здоров?» Ее сердце стучало, но Мэтью быстро ее успокоил. «Все в порядке». «Но я должен признать, что соскучился. Как продвигается фильм? Отлично! Точнее, великолепно!» Мэтью услышал в ее голосе еще что-то то но не был уверен, что именно. Между ними появилась какая-то отчужденность, которой раньше не было, и он хотел узнать ее причину. Может, просто из-за фильма, но это было маловероятно. А когда Мэтью позвонила еще раз, к телефону подошел Джастин. «Какая школа?» Джастин не сразу понял. Он читал текст для следующего съемочного дня, а Дафна была в ванной. «Го? Что?» Говард она знает. Мэтью уже пожалел, что позвонил ей. «А, -а, а, Джастин вспомнил ее сын. Она не может сейчас подойти она в ванной. Мэтью внутренне съежился. Так вот в чем была причина ее молчания? В ее жизни был мужчина. Это его огорчило, но Мэтью надеялся, что это по крайней мере, «Достойный человек. Она заслужила кого-то необыкновенного, потому что сама была необыкновенной. Я ей что-нибудь передать? Пожалуйста, скажите ей, что у ее сына все в порядке. Непременно». Джастин повесил трубку и посмотрел на часы. «В было 11.30. Очень странно, что они звонили в это время». Он зашел в ванну и сказал Дафне, что кто-то ей звонил из школы, ее ребенка. «Он просил сказать тебе, что у твоего сына все благополучно». И вдруг Джастин на нее странно посмотрел. «Что-то поздновато он тебе позвонил? Кто это?» «Мэтью Дейн, директор». Дафна виновато посмотрела, как будто сожалела, что Джастин ответил на звонок, но... Он рассмеялся и сел на край ванны. «Неужто у моей маленькой старой девы был роман с руководителем школы ее сына? Идея его развеселила. Дафна же была раздосадована». «Нет, Джастин, это неправда. Мы просто друзья». «Какие такие друзья?» «Друзья-собеседники». «Какими могли бы быть мы с тобой, если бы ты хоть что-то соображал?» Ее голос смягчился. «Он прекрасный человек и очень помог Эндрю». «О, Господи! Все эти парни из школ-интернатов гомики, да? Ты что, не знала этого? Он, скорее всего, влюблен в твоего малыша». В глазах Дафны Когда она взглянула на Джастина, внезапно сверкнуло бешенство. «Ты говоришь мерзости, сам ничего об этом не зная. Это специальная школа, и те, кто там работает, настоящие подвижники. М -м -м, может быть!» Она его не убедила. И Джастин посмотрел на нее вопросительно. «Что ты имеешь в виду под специальной школой? У него что, какие-то проблемы?» Он вдруг вспомнил слова Дафны о том, что ей пришлось оставить там Эндрю, что у нее не было выбора. Он содрогнулся от мысли, что ее сын может быть умственно отсталым, а Дафна вглядывалась в его глаза, словно оценивая, насколько она может ему довериться. Наступила длительная пауза, а затем Дафна кивнула «Да». Эндрю от рождения глухой. Он находится в школе для глухих в Нью-Гэмпшире. — Боже мой! Ты мне никогда об этом не говорила. Я обычно об этом не говорю, — произнесла Дафна печально. — Почему? — Даф. — Потому что это касается только меня и больше никого. Она взглянула на него почти дерзко. — Это должно быть паршиво. «Иметь глухого ребенка?» «Нет». Глядя Джастину в глаза, Дафна видела, что он не понимает, но если он ее любил, он должен был это знать. Он замечательный ребенок и осваивает все, что нужно знать для жизни в нормальном обществе. «Это здорово!» Но видно было, что Джастин не хотел знать об этом больше. Он наклонился, чтобы поцеловать ее, и потом вернулся в спальню дальше читать свою роль. роль. Дафна вышла из ванны, вытерлась, и пошла позвонить Мэтью из кабинета. Он ответил и стал извиняться, что позвонил. «Не говори глупостей, Мэт, Я бы сама позвонила, но была ужасно занята. Она не стала говорить о Джастине, да и не знала, что сказать, но была смущена» от того, что Мэтт обнаружил его в ее доме. Джастин сказал ей, что сообщил, что она была в ванной. Дафна не считала это подобающим ответом на телефонные звонки к ней. А если бы это звонили журналисты? Но Джастин это, по-видимому, не особенно волновало. Он был гораздо более привычен к их настырности, чем Дафна, и несколько меньше заботился о своей репутации. Он уже раньше ее запятнал. Как Эндрю? Хорошо. Мэтью сообщил Дафне все последние новости, но между ними была какая-то странная неловкость, и разговор ни ему, ни ей не принес прежнего удовлетворения. Дафна пыталась уяснить, говорила ли она с ним, так по многу, потому что была одинока, и внезапно почувствовала себя виноватой за то, что использовала его, чтобы заполнить свои пустые вечера здесь, на западном побережье. А теперь был Джастин, и все было по-другому, но, вешая трубку, она ощутила потерю. — Ты звонила своему другу? — съязвил Джастин, когда Дафна вернулась в спальню. — Да. У Эндрю все в порядке. Ее глаза просили Джастина не развивать дальше эту тему, и он благоразумно не стал. Вместо этого Джастин мягким движением отодвинул полотенце, которым Дафна себя обернула, и медленно провел рукой по бедру. Потом ласково притянул Дафну к себе И они слились в порыве страсти, забыв о ее телефонном разговоре. Но потом, когда Джастин уснул и тихо сопел рядом Дафна, лежала и думала о Мэтью.